Капа глянул в сторону крепости. Она стояла такая же тихая и спокойная, как и на рассвете. Мост поднят, будто ничего и не происходило. Димонте повернулся к монаху. Лицо его было холодным и отрешенным. «Нет, я не поведу людей на стены. Так мы не договаривались. Вы должны были сделать проходы. Мое дело, а так». «Ты...» «Не можешь взять свои слова обратно!» «Так я их и не беру! Разбейте стены, и мы пойдем в атаку! Вперед, союзники!» Брат Фарвелл покраснел от ярости, набычился и воздел кулаки к небу. Капа остался невозмутимым и лишь вынул меч из ножен, видимо, для профилактики. «Ты видишь, я вооружен!» — счел необходимым заметить он. И мои люди тоже Это намек И я его понял Пока мы тут валялись Люди Динобли могли бы сто раз Перерезать нам в глотки и забрать оружие Они этого не сделали Только разрушили твои машины Значит они воюют не со мной Поэтому и я не буду воевать с ними Деритесь сами Это ваша война Носком башмака он пнул гарниста Все еще валявшегося на земле Труби сбор!» Надо сказать, что мы были вполне счастливы покинуть черных монахов, занятых плачем над разбитой техникой и утраченными надеждами. Весть о случившемся быстро достигла ушей каждого. Болезненные гримасы сменились радостными улыбками. Головная боль прошла, а на ее место пришло чувство облегчения. Не будет никакой битвы, никаких опасностей. Монахи заварили эту кашу, вот пусть, и расхлебывают. А моя улыбка была особенно широкой. У меня появились очень хорошие новости для слона. Я знал, как мы сможем покинуть эту чертову планету. Я уже понимал, что происходило прошлой ночью. Разумеется, наше приближение не осталось незамеченным в темноте. и же всякие полезные приборы. Конечно, наблюдатели заметили просику, увидели механизмы. И понять общий смысл затеи не составило большого труда. На дереве установили обыкновенный громкоговоритель. Был выбран сильный, но вполне гуманный газ. И все это заведомо превышает технические возможности планеты и означать может только одно. Там, в крепости капо находились инопланетники. Была у них тут, видимо, какая-то своя цель. Видимо... Их как-то обнаружили монахи и сильно от чего-то на них разозлились. Впрочем, легко понять, почему. Раньше только монахи держали в своих руках все технологии на спаявенте. Кстати, насколько я успел заметить, вся техника была исключительно военной. Я стал припоминать длинные лекции слона по геополитике и экономике. И уже было пришел к полному решению наших запутанных проблем, но тут, в первых рядах колонны, Послышались громкие вопли. Что такое? Я протолкался вперед и увидел изможденного гонца, валявшегося на траве подле дороги. Капа Демонте потрясал кулаками и изрыгал проклятие. Напасть за моей спиной! На мою крепость! Это сын червя дочи! Это он! «Вперед быстрым маршем! Домой!» Вторично совершить подобный марш-бросок я не решусь никогда. Мы отдыхали лишь когда без сил валились на дорогу. Выпивали немного воды и снова шли вперед. Подгонять нас не было необходимости, это касалось всех. Там, в крепости, были семья Капа, его казна, наши слуги. Под охраной лишь маленького отряда стражников. Я беспокоился за дренга которого едва знал, и за слона». Что станется с ним, когда крепость будет взята? «Да ничего, наверное. Он же старый безобиден». «Но я понимал, что, увы, все это не так. Он был беглый раб. А как на этой планете обходится с беглыми рабами, я мог себе представить. Еще глоток воды, немного еды и снова вперед. Всю ночь без отдыха. На рассвете я увидел, что наша колонна растянулась. Впереди оказались наиболее сильные и я, в их числе». Когда я остановился, чтобы перевести дух, то вдруг заметил двух мужчин, торопливо удалявшихся по дороге. «Разведчики!» — заорал я. «Мы обнаружены!» Капа выскочил из повозки и подбежал ко мне. Я указал рукой. Два человека прятались в кустах и побежали в сторону крепости. Капа в ярости заскрежетал зубами. «В таком состоянии нам их не догнать. Дочь будет предупрежден и сбежит». Он взглянул на растянувшуюся колонну И подозвал офицеров «Баркус, ты останешься здесь Дашь им отдохнуть и двинешься за нами Я отправлюсь со всеми, кто способен идти Они будут по очереди отдыхать в повозке Мы уходим Я взобрался в повозку, мы тронулись Другие бежали рядом, придерживаясь за нее, чтобы экономить силы Боровичок хрипел, гремел и дымил Пока мы медленно вползали на холм Впереди показались башни крепости. Над ними висел дым. Когда мы свернули за очередной поворот, то впереди себя увидели шеренгу вооруженных людей. Они дали по нам залп. Мы не сбавили скорости. Бровичок громко присвистнул. Мы поддержали его жутким ревом. Ярость просто несла нас вперед. Враг дрогнул и побежал. Кажется, это был просто заслон. И они присоединились к основным силам дочи, отходившим от озера. Когда мы добрались, наконец, до дамбы, там уже не было ни одного противника. Над разбитыми воротами крепости поднимался дым. Я был рядом с Капо, когда мы подошли к воротам. В проеме показался солдат и устало отсультовал мечом. «Мы остановили их Капо», — сообщил он и прислонился спиной к стене. «Они ворвались во двор, но в башню мы их не пустили. Они пытались поджечь входную дверь». «Леди Димонты, Дети все живы, и казна цела. Но казарма располагалась во дворе, а не в башне. Я протолкался вперед, пробрался сквозь разбитые ворота. Кругом лежали тела. Множество тел. Безоружные слуги, зарубленные в ходе битвы. Из башни выходили защитники. Среди них был и Дрэнк. В руке он держал топор, его одежда была запачкана кровью, но выглядел он спокойным. Я глянул ему в лицо и прочел там скорбную весть. Он мог уже ничего не говорить. Я все уже знал. Слова донеслись словно издалека. Я ничего не мог поделать. Я не мог установить. Он мертв. Наш старик мертв.